Кохреджами. Несколько вводных слов. Кахрие редкая удача, счастливый случай для всякого, кто приезжает в город в поисках Византии. Это поразительно целый и цельный памятник, и именно сохранность позволяет приравнять его по значимости к Святой Софии. Как и многие другие византийские храмы, он служил мечетью на протяжении очень долгого времени, с 1511 по 1945 год. Решением турецкого суда осенью 2019 года Кахриет опять объявлено мечетью. Новая жизнь для него началась благодаря стараниям замечательного энтузиаста, предприимчивого американца Томаса Виттемора, который в свое время убедил Ататюрка сделать музей и Святую Софию. Этот памятник задвинут в северо-западный угол города, и добираться до него не слишком удобно. Если тронуться на север от важного транспортного узла ворота Дерне копы. Нужно пройти 600 метров вдоль Феодосевой стены и около пятой по счету башни свернуть направо в переулок кариеджами Джами -Сокак, который и выведет нас Кариеджами, или, точнее, к бывшей византийской церкви Хора. Подойдя, начнем с аккомодации глаза и воображения, заменим минарет колокольни, потом изымем из арок на западном фасаде штопку поздней кладкой, после чего получим свободную полупрозрачную аркаду-галерею. Дальше можно обойти здание кругом и полюбоваться на остатки гигантского контрфорса с одним разрушенным пролетом, возведенного в XIV веке, чтобы удержать оползание почвы. Попавший в сезон цветения будет восхищен чудесным садом и успеет походя задуматься о его возможной монастырской предыстории. Там же, с восточной стороны, лучше всего видны следы первоначальной субструкции, на которой было возведено предшествующее монастырю сооружение. Арки VI века, вероятно, с заполнением IX. Обратим внимание, на южной стене пороклесия, а значит и всего сооружения, есть удивительная декорация. История. Первый монастырь появился на этом месте еще в VI или начале VII века, и его название Хора, то есть страна, земля, вместилище, первоначально, скорее всего, отражало реальность пейзажа. В это время Вокруг действительно простирались поля. Монастырь основал то ли дядя императрицы Феодоры, имелся ли у нее дядя, неизвестно, то ли, что более вероятно, генерал Приск, зять тирана Фоки, произведенный им в эпархе города. Он перешел на сторону восставшего против Фоки Ираклия и помог тому свергнуть тестя, однако вместо благодарности был заточен Ираклием в хору. К этой эпохе, скорее всего, относятся подземные субструкции обители, который мы видели с восточной стороны. Монастырь резко вырос в своем значении, когда по соседству обосновалась императорская резиденция. Высокопоставленные лица часто дожидались тут приема во Влахернском дворце. Здесь подолгу бывали Иоанн век, Афанасий и другие патриархи. Сюда же они собирали епископов для совещаний. Иногда император не принимал подолгу, и они пребывали в хоре неделями. Именно из-за такого соседства около 1315 года за восстановление храма взялся Федор Метахит. Федор был сыном опального вельможи, сосланного в Никею, и рисковал остаться провинциальным эрудитом, не сведи его судьба с императором Андроником II. В 1290 году Василевс, совершая поездку по империи, заметил красноречивого юношу. Потом была дипломатическая карьера, за который последовал пост Великого логафета то есть премьер-министра. Метахит стал несметно богат, выдал дочь замуж за императорского племянника и сделался самым влиятельным человеком в империи. Это не сказалось на его привычках книжного червя. Проводя день в гуще придворных интриг, ночи он посвящал чтению и сочинительству. Современники называли его «ходячей библиотекой». Он занимался философией и астрономией писал архаичные стихи и комментировал древних авторов. От него дошло множество сочинений, далеко еще не полностью опубликованных. Под руководством Метахита подвергся переделке центральный купол хоры, а в основном главное здание осталось прежним, получив лишь мозаики, мраморную отделку и новые полы. Зато оба Нартекса и все остальные пристройки были возведены с нуля. Реконструкция завершилась весной 1321 года. Это было тревожное время. Император Андроник собирался судить собственного внука и тезку, однако Метахит посоветовал отложить суд, поскольку горожане, разгоряченные чрезмерными возлияниями на Масленицу, могли устроить бунт. Император послушался, однако напряжение в городе только нарастало. И вот 7 марта 1321 года, когда премьер-министр вместе с монахами присутствовал на первой всеночной в новоотреставрированной церкви хоры, произошло нечто загадочное. Никифор Григора в своей истории пишет, цитата, «Около полуночи мы стояли вместе с ним и слушали словословие. В это время пришел кто-то от царя с новостью. Когда часовые хотели идти спать, раздалось такое ржание около дворца, что люди встревожились, ведь не было ни одной лошади, ни внутри дворца, ни у ворот. Все друг друга спрашивали, что бы это значило. Оно дошло и до ушей царя, который послал узнать, откуда вдруг в такую позднюю пору. Оказалось, что ржание раздается от той лошади, которая нарисована на одной из дворцовых стен». Конец цитаты. Андроник, по всем вопросам обращавшийся к Метахиту, побеспокоил его и теперь. Первый министр, не отрываясь от литургии, велел передать владыке, что это доброе предзнаменование его побед однако через какое то время опять появился гонец с раздраженным ответом императора цитата ты ничего не понимаешь просто хочешь как обычно сказать приятное конец цитаты этот эпизод хорошо показывает какая нервозность царила во Влахернах. оппозиция всесильному вельможе росла тем более что его собственные сыновья приняли участие в одном из мятежей против императора В 1328 году Андроник III захватил город, эта смена власти ударила по Метахиту в первую очередь. Как писал современник, цитата, тот, кто всем казался самым богатым после императора, мгновенно сделался нищим. Можно было услышать, как завистники говорят, будто все его богатство добыто из крови и слез. Конец цитаты. Оказавшись в ссылке, Феодор очень переживал за судьбу, своего самого любимого детища, монастыря Хоры, и в своих письмах увещевал его иноков следующим образом, цитата. «Эта обитель значит для меня больше, чем что бы то ни было другое в жизни. Одна только мысль о ней и способна заставить меня забыть о тяготах. Ваше благосостояние было для меня главной заботой, как ранее, когда у меня все шло хорошо, так и теперь посреди несчастья. Мое сердце принадлежит обители». «Мое первейшее желание, чтобы монастырь жил неуязвимый для ущерба наносимого временем или чем-либо еще». Метахит уговаривал монахов не расхищать монастырского имущества, но из письма ясно, что разграбление уже шло полным ходом. Особенно опальный министр уговаривал иноков беречь библиотеку. Цитата. «Пожалуйста, ради меня, храните в безопасности и неприкосновенности бесценные книги. «Я предусмотрительно поместил это богатство в монастыре. Оно поистине огромно, и я не знаю, есть ли где-либо равное ему. Это собрание абсолютно незаменимо, и не только для монастыря, ведь оно сильно превышает ваши нужды. Его страстно хотят и желают все образованные люди. При случае и некоторые члены монастырской братьи могут им воспользоваться, но во все времена этого будет хотеть множество людей со стороны» я бы очень расстроился если бы узнал что мои распоряжения касательно этой библиотеки не исполняются что книги подвергаются расхищению или подтачиваются червями конец цитаты увы от библиотеки не осталось ничего зато пристройка где могли храниться книги уцелела с северной стороны к храму примыкает двухэтажное помещение туда туристов к сожалению не пускают второй этаж которого мог быть с Филакием, а мог и хранить драгоценные рукописи. Теперь там лишь пустые стены. Экзонартекс. Тех, кто входил в храм с запада, встречал образ Христа Пантократора Вседержителя, один, над центральным проходом из эксонартекса в нартекс. Напротив него Богоматерь Воплощение, два, с образом младенца Христа в чреве. Обе фигуры снабжены надписями, обыгрывающими слово «хора», прибежище живых у Христа и вместилище невместимого у Богоматери. Вообще же, экзонартекс хоры посвящен Христу, а нартекс – Богородице. Причем изображения расположены так, что образ Христа всегда встречает входящего в храм, а образ Богоматери его провожает, ибо во внешнем мире именно она считалась главной заступницей. Хора демонстрирует самые разные варианты обработки и оформления архитектурных поверхностей. Гладкая холодная блестящая фактура у мрамора, скульптурная у кирпичной кладки, абстрактная матовая у фрески, мелко и играющая рефлексами у смальты, из которой состоят мозаики. Мраморный пол, мозаичные стены, своды с фресками, каждая часть этого единого замысла со сложной внутренней иерархией, имеет свою особую интонацию. Еще стоит присмотреться к тому, что составляет фон живописных композиций. На мозаиках появляются архитектурные сооружения, вольные и конструктивно невозможные фантазии, драпировки, наброшенные на здания, занавеси на оконных и дверных проемах, женские фигуры, похожие на античные персонификации и множество других любопытных мотивов. Дальнейший осмотр... Будет осуществляться по довольно прихотливому маршруту, но хорошо бы ему не укоснительно следовать. Так что пока мы ограничимся только этими двумя центральными композициями Экзонартекса и перейдем в Нартекс. Нартекс Метахит, Исаак и милания По центральной оси Нартекса перед проходом в основное помещение храма находится еще один мозаичный образ Христа, снабженный тем же эпитетом хора. На этот раз. Спаситель изображен с каленнопреклоненным Федором Метахитом, преподносящим ему маленькую модель церкви хоры. 3 Фигура подписана: Ктитор логофет геникона Федор Метахит. Но мы вполне могли бы принять изображенного здесь человека за турецкого вельможу. На Федоре длинный кафтан и огромный тюрбан. Византия не стыдилась подражать неприятелю. Там ведь и молельные коврики были в ходу. Подсмотрели у мусульман. Что же касается модели, которую держат в руках Метахит, то она представляет собой довольно точное изображение храма, но без его асимметричности и случайных искажений. Если угодно, это идеальный вид здания. Вход в Наос, как вход в Царствие Небесное, охраняют апостолы Петр 4 и Павел 5, один с ключами, другой с книгой. На восточной стене Нартекса, справа от входа в Наос, помещен Деисус, 6, огромные мозаичные фигуры Христа и предстоящие перед ним в молитве Богоматери. На той же композиции внизу представлены два человека, изображения которых, по средневековой традиции, выполнены в другом масштабе, и потому, на современный взгляд, они кажутся недомерками. Слева, рядом с Богоматерью, мужчина в императорском облачении, 7, и короне. Согласно надписи, это, цитата, Сын высочайшего императора Алексея Камнина Исаак Багренародный, конец цитаты. Справа, рядом с Христом, женщина, одетая в Черный монашеский клобук 8. Цитата. Андроника палеолога госпожа Монголов Инокиня Миланья. Конец цитаты. При этом Исаак почему-то стоит во весь рост, а Меланья на коленях. Два героя этой композиции относятся к совершенно разным периодам византийской истории. Младший сын основателя камниновской династии Алексея I Камнина Исаак родился в 1093 году. Был он личностью яркой и прожил бурную жизнь. В 1130 году принц бежал к сельджукскому султану и пытался сколотить широкую международную коалицию против собственной страны. Потерпев неудачу, Исаак выторговал себе прощение и вернулся в Константинополь, причем, как это неудивительно, весь город радовался его возвращению. Видимо, принц был популярен. Сохранились словословия в его адрес, написанные знаменитейшим поэтом XII века Феодором Продромом. Однако на этом Исаак не успокоился и за новые интриги был сослан. После смерти брата он начал борьбу против его сына, собственного племянника Мануила, который тоже проиграл и в конце концов смирился. По словам Никиты Ханиата, был он цитата Человеком воинственным и храбрым, одаренным отличным ростом и прекрасной наружностью, конец цитаты, что видно и на портрете. Удалившись от политики, Севастократер начал отстраивать старый монастырь хора, в котором собирался обрести вечный покой. Но потом он передумал и решил основать для этих целей новую обитель, далеко за городом, на пустом месте. Устав монастыря, составленный самим Исааком, невероятно подробно расписывает, какими именно словами монахи должны ежедневно молиться о снисхождении к несчастной душе основателя исаак умоляет цитата чтобы они делали это круглый год и во все времена конец цитаты и слезно просит не забывать об этом поручении ведь оно необременительно в этом документе принц неожиданно раскрывается и как светский писатель цитата я оставил в монастырской библиотеке книгу которую создал с великим усердием Она написана гигзаметрами, ямбами и народным размером. Там есть разнообразные послания и описания природы и произведения искусства. Я хочу, чтобы она хранилась на видном месте и часто предлагалась для чтения людям, не ищущим легкого чтива, но любящим знакомиться с настоящей исторической литературой. Пусть они вспоминают меня. Конец цитаты. Наверное, всякий автор мечтает о посмертной славе, но даже принц не может ее материально гарантировать. Книга, о которой писал Исаак, до наших дней не дожила. В уставе много внимания уделено той путанице, которая может возникнуть из-за перенесения будущей могилы Исаака на новое место. Он без колебаний завещает увести из хоры заготовленные там впрок мраморные плиты и драгоценные иконы, но при этом сделать одно исключение: цитата. Я не хочу, чтобы из хоры была вывезена картина, где я по юношеской суетности Велел изобразить себя молодым. Пусть она остается там, где мы ее выдрузили, ведь мое жалкое тело, которое изгложут черви, не будет после своего распада нуждаться в почетном запечатлении. Конец цитаты: Уж не эту ли, только переделанную в позднее время картину мы видим теперь перед собой. Теперь обратимся ко второму историческому персонажу, представленному на мозаике с Христом и молящейся Богоматерью. Миланья — это монашеское имя Марии Палеологини, незаконной дочери Михаила VIII и сестры императора Андроника II. В 1265 году, в возрасте всего 12 лет, она была послана отцом в империю монголов, чтобы выйти замуж за великого хана Хулагу. Однако тот умер до ее приезда, и Мария сделалась женой его сына Абаки. Условием этого брака было крещение хана, который взял имя Николай. Когда Абака был убит собственным братом, Мария Монгольская вернулась в Константинополь. Император Михаил хотел использовать дочь для еще одной брачно-дипломатической комбинации, выдав ее за хана Харабанду, но в 1307 году этот брак по каким-то причинам расстроился. Тогда Мария приняла постриг под именем Миланьи с ее именем Связана также церковь Мухлеотисы, о которой мы говорили раньше. Когда создавались мозаики хоры, то есть между 1313 и 1320 годами, милании было уже за 60, но она, являясь теткой метахитового зятя, щедро оплачивала украшения монастыря. Насколько значительным было ее участие, можно понять, если приглядеться к некоторым деталям композиции. И Богоматерь, и Исаак умоляюще смотрит на Христа, но сам он скосил глаза именно на Миланью, а его правая рука как будто тоже направлена на нее. Даже в куполе над этой сценой Христос изображен с некоторым сдвигом, чтобы ему легче было видеть портрет Миланьи. Видимо, состоятельная инокиня сама командовала художниками. Хотя монастырь хоры был мужским, высокопоставленные дамы имели право здесь молиться в специально отведенных для них местах в частности милании была выделена как раз южная часть нартекса здесь она могла слушать литургию и принимать причастие в византии женщины делали и то и другое отдельно от мужчин не исключено что там же она и погребена сохранилось стихотворение написанное нашим знакомцем мануилом филом от имени принцесс в нем милания пышно именуемая царицей всего Востока, благодарит икону Богородицы в хоре за избавление от некой ужасной опасности. Что за опасность угрожала принцессе, Фил деликатно умалчивает, но о ней, вероятно, напоминает мозаика, расположенная в юго-восточном парусе южного купола, прямо над портретом Мелании. Там Христос исцеляет кровоточивую жену. Видимо, таким же дамским заболеванием страдала и сама принцесса. К другим сценам в этой части храма мы вернемся позже, а пока скажем два слова о Наосе. Большинство здешних мозаик погибло. Уцелели два мозаичных образа, обрамлявшие алтарь – Христа, 9, и Богоматери, 10. Христос держит Евангелие, открытое на словах «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас» – Матфей 11:28). Обратите внимание на роскошный мраморный балдахин над мозаикой. На западной стене Наоса, над проходом в нартекс традиционное «Успение Богоматери» 11. Усопшая Богоматерь покоится на ложе, над которым стоит Христос во славе, в окружении ангелов. В руках он держит спеленутую детскую фигурку, символическое изображение души Богоматери. К ложу со всех сторон склоняются апостолы, святители и скорбящие жены. Успения фигурируют в апокрифах, начиная с рубежа VI века. Апостолов не случайно одиннадцать. Фома был слишком далеко, в Индии. Кроме того, в Наосе сохранился рельефный фриз, идущий поверху стены, и другие остатки рельефного декора. А в оконных проемах читаются кое-какие надписи, например, «Логофет геникона». Метахит и здесь не забыл упомянуть самого себя. Напоследок, перед тем, как вернуться в Нартекс, полюбуемся изумительной игрой цвета и света в обрамляющих наос мраморных плитах нартекс история богоматери прежде чем обратиться к композициям представленных на стенах и сводах нартекса попробуем разобраться в его устройстве нартекс хоры сдвинутый к северу по отношению к центральному входу в храм делятся поперечными арками на четыре части их принято называть компортиментами. причем Две центральные перекрыты сомкнутыми сводами, а две крайние, южная и северная, куполами, в которых находятся изображения Богоматери с младенцем, 12, и Христа Вседержителя, 13. Выступающие ребра зонтичных куполов делят их на узкие сегменты, в которых двумя ярусами размещаются фигуры, исторически и символически раскрывающие тему родословия Христа и Богоматери. Под Христом Изображены 24 праотца от Адама до Иакова в верхнем ярусе и 12 сыновей и трое других потомков Иакова в нижнем ярусе. Часть простенков нижнего яруса занята окнами. Все библейские цари носят причудливые короны, а Соломон и Ровуам еще и византийские лоросы. Под Богоматерью, соответственно, шестнадцать царей из дома Давидова и одиннадцать пророков. Обратите внимание на Ноя, держащего в руках ковчег. Все эти фигуры с трудом помещаются в отведенные им ячейки, особенно в верхнем ярусе. Вообще вся церковь довольно густо населена всевозможными святыми, как прихожанами в праздник, которые стремятся занять любое незаполненное пространство. Сюжетом из жизни Богоматери посвящены три из четырех компартиментов нартексы Хоры, кроме самого южного. Причем эпизоды с участием Иоакима и Анны, родителей Марии, весьма наглядно рифмуются с аналогичными эпизодами, в которых действуют Мария и Иосиф. В качестве литературной основы декорации здесь было использовано апокрифическое протоевангелие Иакова. Рассказ о Марии прихотливым образом начинаются в самом дальнем от зрителя левом верхнем углу Нартекса. Там, в северо-западном парусе северного купола, представлена сцена отвержения даров Иоакима, 14. Мы видим верховного жреца перед алтарем, вздымающего руки в знак отказа принять дары, принесенные в храм бездетными прихожанами. В прото которое мы в дальнейшем будем цитировать без ссылок, сказано: цитата. Не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо нет у тебя потомства. Конец цитаты. Двигаясь дальше по часовой стрелке, мы оказываемся перед почти полностью утраченной сценой 15, от которой осталась одна выглядывающая из-за двери Юдифь, служанка Анна. Затем в юго-восточном парусе мы видим Иоакима 16, который цитата: не хотел в огорчении показаться перед женой своею, и удалился в пустыню, и поставил там палатку свою, и постился сорок дней и ночей». Конец в люнете восточной стены осталась лишь часть изображения Анны, 17, к которой слетает ангел с известием. Цитата, «Ты зачнешь и родишь, и будет славен во всем мире род твой». Конец цитаты. Аристократический дом Анны показан с лестницей, ведущий к изысканному крыльцу. Пару к низлетающему ангелу составляет птица, летящая к гнезду. В восточном софите арки, разделяющей первый, самый дальний от входа и второй компартименты, представлена встреча Иоакима и Анны, 18, подписанная «Зачатие Богородицы». История появления на свет Марии завершается в восточном люнете второго компартимента, где можно видеть сцену ее Рождества. 19, которая иллюстрирует следующий протоевангельский текст. Цитата: Анна спросила ходившую за ней женщину, кого я родила, и та ответила: дочь. И сказала Анна: возвеселилась душа моя в день сей. И Анна кормила дитя свое и дала ей имя Мария. Конец цитат. Обратите внимание, как смущенно заглядывает в комнату Иоаким. На склонах свода второго компартимента размещены две сцены. Восточная невероятно трогательно подписана «Ласкание Богородицы», 20. Там Иоаким и Анна тетешкают свою дочь. У этого мотива нет никакой опоры в тексте. Он ориентируется на общечеловеческий опыт. На западном склоне изображено, как Марию благословляют первосвященники, 21. Архитектура за спиной иереев показана круто снизу, А скамья справа круто сверху. Не забыв полюбоваться двумя роскошными павлинами в парусах, перейдем из второго компартимента в третий. В восточном Софите, разделяющей их арки, можно увидеть первые шаги Марии, 22, о которых протоевангелие повествует достаточно подробно и красочно Цитата: И укреплялся младенец ее с каждым днем, когда исполнилось ей шесть месяцев, мать. Поставила ее на землю, чтобы видеть, может ли стоять, и сделала она семь шагов и возвратилась в объятия матери своей. Конец цитаты. Как раз в эдакую, словно из семейного альбома картинку, неожиданно вставлена фигура, не имеющая к сюжету никакого отношения. Эта женщина под покрывалом, по античному вздувшимся у нее над головой. Подобное изображение нетрудно представить на какой-нибудь позднеантичной иллюстрации. В византийской же мозаике оно явно напоминает древнюю литературную цитату в сложносоставном тексте самого Феодора Митохита. В своде центрального третьего компартимента Нартекса разворачивается введение Богоматери в храм 23. Создатель иконографической программы Хора не случайно расположил эту сцену над головой всякого входящего в наос, подписав ее «Святая святых» именно со святая святых ветхозаветного храма должно было ассоциироваться у прихожан то пространство, в которое они вступали, подобно маленькой Марии. Цитата: и первосвященник принял дитя и поцеловал ее, и она плясала на ногах своих, и пошли родители ее, дивясь, что дитя не обернулось к ним. Конец цитаты. Богоматерь изображена в этой композиции дважды, стоящей перед первосвященником Захарией и «восседающий под кеворием святая святых, куда слетает ангел, приносивший ей пищу». Цитата. «Мария воспитывалась как голубица, и получала она пищу из рук ангелов». Конец цитаты. Этот мотив повторен еще раз в качестве самостоятельной сцены 24 в восточном софите арки, разделяющей третий и четвертый компартименты. С этого места повествование переходит на западную стену, и начинает движение назад, на север. Следующая сцена, 25, в западном софите той же арки, частично утрачена, однако нетрудно понять, что на ней изображалось воспитание Марии при храме. В люнете над дверью в экзонартекс показано, как Мария по жребию получает пурпур, 26, чтобы из него прясть завесу для храма. Другие девушки получают вместо пурпура шерсть. Шестеро барышень Все старше Марии выглядят раздосадованными ее победой. Заметим, что кривые поверхности не были препятствием для мозаичиста. У него то ли свод кривится вслед за изогнутой скамьей, то ли скамья следом за сводом. В западном софите следующей поперечной арки изображен первосвященник Захария, выбирающий для Мария мужа по жребию 27, для чего он возлагает на алтарь посохи претендентов. А дальше, в западном люнете второго компартимента, мы видим процветший посох Иосифа, 28, и его самого, явно смущенного произошедшим. Цитата. «И «Иосиф возражал, говоря, у меня дети, и я стар, тогда как она очень молода, я боюсь быть предметом насмешек». Конец цитаты. Тем не менее, в западном софите самой северной поперечной арки Иосиф представлен выходящим из храма вместе с Марией, и ведущим ее в свой дом, 29. Рядом один из сыновей Иосифа от первого брака. Над дверями храма, парадоксальным образом, маленький бюст Богородицы. В юго-западном парусе купола первого компартимента помещено Благовещение 30, но не то, о котором нам известно из канонического новозаветного текста, а чуть более раннее, Благовещение у колодца, о котором рассказывает протоевангелие Иакова, цитата, «И взяв кувшин, Она пошла зачерпнуть воды. И вот она услышала голос. Мария смотрела направо и налево, чтобы узнать, откуда был этот голос. Конец цитаты. Наконец, в западном люнете первого компартимента, располагаются последние две сцены этого цикла 31. В первый Иосиф уходит на заработки, цитата, и сказал Иосиф: Я оставлю тебя в доме и пойду делать работу мою плотничью, и я возвращусь к тебе. Конец цитаты а во второй возвращается домой через шесть месяцев и, найдя Марию беременной, упрекает ее. Экзонартекс. История рождения Христа. Описав полный круг на стенах и сводах нартекса, повествование перемещается в экзонартекс, куда последуем и мы. В северном люнете первого компартимента 32 изображены три сцены. Сон Иосифа. А в котором, как подписано здесь же словами Писания, цитата, «Ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо бородившаяся с ней есть от Духа Святаго». Матфей 1.20. Вообще, в экзонартаксе уже цитируются канонические Евангелия. Вторая сцена – Мария в окружении двух спутников, Б, не подписана, а третья – представляет путешествие в Вифлеем, с, с подписью, цитата, «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем», Лука 2.4. Дальше движение опять идет по часовой стрелке. В восточном люнете первого компартимента святое семейство стоит перед губернатором Сирии Кверинием, Кирением 38. О том, что перепись населения была устроена в Римской империи в правлении Квериния Сирией, говорит евангелист Лука, однако губернатор почему-то изображен в императорском облачении и в пурпурных сапожках. Только головной убор его, скиадион, напоминает ту шапку, которую по должности носил сам Метахит. Кирений протягивает руку в сторону святого семейства. На противоположном конце мозаики на этот жест отвечает своим жестом Иосиф, за спиной которого стоят его сыновья. Он кланяется, объясняя, кто они такие. В средоточии этого диалога жестов застыла Мария, опустив очи долу. Напротив нее стоят два человека – старец в воинских доспехах и писец, заносящий имя Марии в огромный свиток. Но это не обычный писец, уж больно он хорошо одет тогда как песцы в Константинополе XIV века занимали весьма скромное социальное положение. Представители власти на этой мозаике – воплощение государственного блага, почти равновеликого божественному. Здесь явно отразилось мировоззрение не только самого Метахита, но и всей византийской бюрократии. В восточном люнете второго компартимента изображено Рождество Христово, 34. Христу поклоняются бык и осел. Помимо надписи с названием «Сцены», на этой мозаике есть еще одна надпись, в которой приведены слова ангела, явившегося пастухам, цитата, «И сказал им ангелы, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям», Лука 2.10. Миновав вход в Нартекс, мы оказываемся на южной стороне Экзонартекса, в его четвертом компартименте. В восточном люнете здесь представлены две сцены – Путешествие волхвов и волхвы перед Иродом 35, которые сопровождаются общей подписью: «Цитата. Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский». Матфей 2:2. В восточном люнете пятого компартимента наполовину утраченная сцена 36 сполна описываемая приведенной здесь же надписью: «Цитата. И собрав всех первосвященников и книжников народных, Ирод спрашивал у них» где должно родиться Христу. Матфея 2.4. Дальше последовательность сцен ведет нас через суетливый шестой компартимент, где находится ларек с книгами и сувенирами, в седьмой, куда попадают, повернув налево за угол. Его северный проем открывается в Нартекс, а восточный в Парклесии. Раньше здесь, по логике программы, находилась сцена поклонения волхвов, но она погибла. Зато из следующей сцены Возвращение волхвов на восток. Уцелело изображение всадника. 37. В южном люнете осталось бегство в Египет. 38. Это была последняя картинка на пути прихожан, выходивших из храма через южные двери в город. И потому здесь особенно значима панорама города на заднем плане справа. С одной стороны, это главный город Египта, и можно видеть, как от приближения Святого семейства с его стен Падают идолы. Мотив восходил к апокрифическому Евангелию детства, но вполне соответствовал вкусам константинопольцев, любивших истории о языческих статуях. Идолы показаны в виде демонов, верхний вообще с хвостом. При этом, коль скоро художники работали в Константинополе, то и в мозаике неизбежно отразились черты ромейской столицы. Вернувшись в шестой компартимент, мы заходим на второй круг, Взглянем на Избиение младенцев 39, расположенное в южном люнете, как раз над ларьком. Надпись у этой сцены гласит цитата: "Когда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже". Матфей 2:16. Обратим внимание, как сюжетно обыграно реально присутствующее в интерьере небольшое окошко, оно вело в колокольню. Один из воинов словно заглядывает туда в поисках очередного младенца. Страшные сцены избиения продолжаются и в западном люнете того же компартимента. А в западном люнете с соседнего, пятого компартимента, матери оплакивают своих убитых детей, сорок. Надпись поясняет, цитата, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание», И вопль великий» Матфей 2.18. Столь непропорциональное внимание к сюжету, в котором не участвуют ни Мария, ни Иисус, объяснимо политической злобой дня. В Малой Азии османы, в начале XIV века это был еще новый враг, регулярно учинялись зверства над христианами, а ведь Метахит и сам был родом из тех мест. Сцена бегства Елизаветы в горы 41, помещенная в западном люнете четвертого го Снова восходит к протоевангелию Иакова, цитата, «Елизавета, узнав, что ищут Иоанна предтечу, убежала в горы и озиралась вокруг себя, ища, куда спрятаться, и она не находила удобного места, и она сказала громким голосом и рыдая, «О, гора Божия, прими мать с сыном!» и тотчас гора открылась и приняла их», конец цитаты. В решении этой сцены присутствует своеобразный юмористический эффект. Солдат уже замахнулся мечом, а Елизавета вдруг скрывается в горе. Дальше мы пропускаем третий компартимент и переходим сразу во второй. Здесь, в западном люнете, представлено возвращение святого семейства из Египта, 42, со следующей надписью, цитата. «Получив во сне откровение, Иосиф пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет» Матфей 2, 22, 23 Наконец, последняя сохранившаяся сцена из цикла детства Иисусова» находится в западном люнете первого компартимента и представляет святое семейство на пути в Иерусалим, 43. В Иерусалиме видна ротонда с купольным барабаном, отсылка к будущему храму гроба Господня. Около сцены написано, цитата, «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи» Лука 2,41. Сцена, которая должна была завершать этот эпизод, Христос среди учителей в Иерусалимском храме, располагалась выше, на северном склоне свода, но почти не сохранилась. Она, по существу, открывала следующий цикл. На мраморной облицовке пилястров между первым и вторым компартиментами мы видим Анну с маленькой Марией, 44, на восточном, и Иоакима, 45, глядящего на них, на западном. Чудеса и притчи. Прежде чем перейти к следующему циклу мозаик, обратим внимание на портреты святых в экзонартоксе. Всего их 29 в медальонах и 8 в полный рост. Чем был обусловлен выбор тех или иных персонажей, можно понять далеко не всегда. У большинства из них память приходится на месяцы с октября по декабрь. Почему, неизвестно. Среди них нет святых монахов, кроме одного, и это странно для монастырского храма. В софите поперечной арки между первым и вторым компартиментами представлен святой Андроник 46, явно удостоившийся портрета по причине тезоименитства с императором. Рассматривать здешних святых можно очень долго, все они прекрасны, как на подбор, но мы все же перейдем к третьему циклу мозаик Хоры, который изображает земное служение Христа. Увы, значительная часть сцен этого цикла утрачена. Занимает он своды экзонартекса и продолжается в нартексе, а начинается, как уже было сказано, на северном склоне самого северного компартимента сценой, представляющей Христа среди учителей в Иерусалимском храме. В том же своде сохранился фрагмент мозаики с проповедью Предтечи, 47. Два мальчика, понарошку сражающиеся возле воды, добавлены просто для оживления. Сюжет с Предтечей, Продолжается в своде второго компартимента с северной стороны, 48. В группе священников, к которым обращается Иоанн, мы видим фигуру в расшитой одежде до колен с западной шляпой на голове. В воде цапля нападает на змею. Сцену сопровождает надпись, цитата, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня» Иоанн 1,15 а с южной стороны изображено «Искушение Христа» 49 с полностью выписанным диалогом между Спасителем и Сатаной. Цитата. «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Написано, не хлебом один будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. «Все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне. Отойди от меня, Сатана». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Если ты сын Божий, бросься вниз. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Матфей 4:310. При этом все царства мира и славу их, которые обещает Иисусу дьявол, символизируют обнесенный стенами город и находящиеся в нем шесть царей. Вершина храма, изображена близко к реальности. Быть может, кто-то совершил паломничество в Иерусалим и оставил рисунок юго-восточного угла платформы храма. В своде третьего компартимента с северной стороны размещается чудо в Кане Галилейской, 50, а с южной умножение хлебов, 51. Сюжеты, связанные с хлебом и вином, указывают на то, что прихожанин пришел в храм, место, где совершается причастие. В своде четвертого компартимента с востока представлено исцеление прокаженного 52, а с запада находилась сцена хождения по водам, но она исчезла. В пятом компартименте все мозаики свода погибли, а в шестом угадываются фрагменты следующих сцен: исцеление расслабленного в Вифсаиде 53, исцеление расслабленного в Копернауме 54 и Христос с Самаритянкой 55. Обратим внимание вивсаидского паралитика из северо-восточного паруса. Тут удивительно раскованность в обращении художника с поверхностью. Больной не только, цитата, «встал, взял постель свою и пошел в дом свой» Матфея 9.7, но и пустился с нею на спине взбираться по кривизне паруса. Кстати, внутри изображения его постели можно заметить круглое отверстие от горлышка вмурованного вкладку сосуда. Традиционные гипотезы об акустическом назначении подобных отверстий, видимо, безосновательны. В соседнем седьмом компартименте сохранилась часть сцены с Иисусом, призывающим Закхея спуститься со смоковницы. 56. Далее цикл перемещается из экзонартекса обратно в нартекс, в южный купол. Начиная отсюда, все эпизоды живописуют совершенные Христом исцеления: тещи Петра. 57 в северо-восточном парусе, кровиточивой жены, 58, в юго-восточном парусе, эту сцену я уже упоминал, слепого и немого, 59, в юго-западном парусе, множество разных больных, 60, в западном люнете. Они не относятся ни к какой конкретной главе Писания. У сидящего человека между ногами огромная грыжа. Дальше мы видим двух слепых, 61, в северо-западном парусе, прокаженного, 62, Это легко узнаваемая пятнистая обнаженная фигура. В софите южной арки с западной стороны. Сухорукова, 63. Тут указанием на сюжет служит непропорционально длинная рука. В софите южной арки с восточной стороны. Мозаика в южном люнете сильно повреждена, но, ну, судя по остаткам надписи, и там тоже было изображено какое-то исцеление. Сцена исцеления слепого и немого замечательна еще и своей постановочной декорацией. Вокруг колонны узлом завязана пурпурная ткань, а поверху всей сцены пологом надувается огромное и тоже пурпурное покрывало. Другой конец этой ткани завязан вокруг дерева. В голову первым делом приходит театр. Дерево – указание на природу, архитектурная выгородка – на город. Параклесий. Воскресенье. Параклесий был сразу задуман как усыпальница поэтому в его декорации доминирует тема воскресения и грядущего суда. Хотя изображение исполнено здесь в технике фрески, а не мозаики, не исключено, что ансамбль Параклесия создавался той же артелью художников, что и остальной храм. В самом дальнем от входа конце, на востоке, в конхе Апсиды, развернуто сошествие в ад 64. Христос за руки выдергивает Адама и Еву из их саркофагов, а под его ногами валяются уже связанные сатана. Врата ада окружены разбросанным инструментом, болтами, ключами и запорами. За гробницами прародителей двумя группами стоят ветхозаветные праведники, среди которых узнаются Иоанн Креститель, Давид и Соломон слева, а также Авель, радующийся на маме на воскресенье, и некоторые пророки, справа. Эта сцена иллюстрирует апокрифическое Евангелие Никодима. По сторонам от нее, на софите арки, в центре которой помещен медальон с архангелом, два воскрешения, совершенные Христом согласно каноническим Евангелиям, мужской и женский варианты, воскрешение сына вдовицы, 65 слева, и воскрешение дочери Иаира, 66 справа. Кусок драпировки, наброшенный на две башни, условно обозначает, что действие происходит в помещении. Подобно тому, как в земной жизни женщина должна была совершать молитвы отдельно от мужчины, аналогичным образом для ее воскрешения потребовались особые прообразы. Справа, с женской стороны, на стене под воскрешением богоматерь в рост с младенцем на руках, 67, в иконографии Илиусы, умиления. Она склоняется к младенцу, и тот, Ласково прижимается щекой к ее щеке. Симметричный образ Христа не сохранился. Наконец, в своде восточного компартимента мы видим подробнейшую картину Второго пришествия или страшного суда (68). Византийская церковь никогда до конца не признавала каноничность Апокалипсиса Иоанна, тем самым отрезая себя от источника образности, которая широко использовалась на средневековом Западе. Кстати, по трещине. Идущий через весь свод, видно, насколько хоре не повезло с грунтом. В этом месте он непрерывно оседает. Почти в самом центре свода представлен Христос во славе, в образе судьи, восседающий на радуге. На его ладонях – стигматы. Душам спасенных, находящимся одесную, он адресует следующие слова. цитата: «Придите, благословенные отца моего!» «Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира» Матфей 25.34. «Грешникам же, что стоят ошую, Господь заявляет, цитата, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его» Матфей 25.41. Текст подтверждается жестами. Правая рука указывает праведным путь наверх, а левая отправляет грешников вниз, в гиенну огненную. По сторонам от Христа представлены стоящие в молении Богоматерь и Иоанн Креститель. Вокруг – двенадцать апостолов с раскрытыми книгами, восседающие на престолах. Ниже – престол уготованный, с орудиями страстей, к которому припадают Адам и Ева. Тут же – ангелы с весами, определяющие, кому идти направо, а кому налево. От левой ноги судьи прямо по парусу свода струится лава, Растекающиеся громадным огненным озером, в которое печально и задумчиво бредут связанные грешники. Окружают сцену парящие на четырех облаках шесть категорий праведников: апостолы, пророки, мученики в одеянии придворных, епископы, монахи и святые жены на западном склоне свода, отдельно пророки в его северо-восточном углу. Наконец, вверху, в самом центре свода. Помещено совершенно завораживающее изображение. Ангел, который по случаю окончания времен сворачивает небо в свиток и в архив. Проект закрыт. В юго-западном парусе море и земля отдают мертвецов 69, которые выкарабкиваются из воды и из своих гробниц. В северо-западном ангел несет душу на небо 70. Хотя сюжет этот вполне традиционный, можно с большой вероятностью предположить, что Метахид, имел здесь в виду самого себя. Тем более, что как раз внизу было заготовлено место для его захоронения, и теперь он лежит здесь. В северо-восточном и юго-восточном парусах представлены, соответственно, нищий лазарь на лоне Авраамовом, 71, и богач в аду, 72. В люнете южной стены, в восточной половине, изображены мучения грешников, 73. Слева вверху скрежет зубовный, Справа вверху тьма внешняя, слева внизу неусыпающий червь. Подивимся позе одного из грешников. Он показан со спины, с запрокинутой к зрителю головой. Справа внизу неугасимый огонь. В центре огня католический клирик, бритый и с танзурой. Напротив, в люнете северной стены, апостол Петр с ключами от райских врат ведет праведников в рай, а благоразумный разбойник сосед Христа по распятию, с крестом, приветствует их и указывает на Богоматерь, восседающую на троне. 74. низу апсиды стоят святые епископы в литургических облачениях с крестами и амафорами. Из шести фигур в настоящее время опознаются пять – Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов и Кирилл Александрийский. Их присутствие в алтаре своего рода Символическая проекция того, что происходит здесь во время земного богослужения, напоминание о вечно совершаемой небесной литургии, которая не прекращается никогда и в которой принимают участие не только епископы, но и другие многочисленные святые на сенах храма. Параклесий, богоматерь-заступница. Параклесий, как место погребения и поминания, неизбежно посвящен теме будущего спасения, Потому тут особенно значимым оказывается образ Богоматери, как главной заступницы за человеческий род на Страшном суде. Центральный образ, вокруг которого группируются все остальные персонажи из сцены Богородичного цикла, располагается в куполе над западным компартиментом Параклесия. Это Богоматерь с благословляющим младенцем в медальоне, 75, вокруг которой в сегментах купола помещены 12 ангелов. Все это небесное воинство зиждется и в прямом, и в переносном смысле на четырех византийских поэтах, сочинявших гимны Богоматери и составивших второй Золотой век византийской гимнографии в восьмом-девятом веках. В парусах под куполом, за для письма, среди коробочек с письменными принадлежностями и чернильниц сидят в северо-восточном парусе Иоанн-Дамаскин, 76, в юго-восточном косьма Маюмский, 77, В юго-западном – Иосиф Песнописец, 78, и в северо-западном – Сефиофан Начертанный, 79. Кстати, последний сам был монахом этого монастыря и тут же похоронен. На свитках и кодексах, которые держат в руках поэты-гимнографы, можно прочесть начальные строки их песнопений в честь Богоматери. Иоанн пишет, цитата, «Какая сладость в жизни сей земной печали не причастна». Конец цитаты. Иосиф обращается к Богоматери. Цитата: Радуйся, у непорочная госпожа, искупление мира, конец цитаты. Слова Феофана, В земную возвратихомся, приступившей Божью заповедь, конец цитаты. В западной половине Северного Люнета мы видим лестницу Иакова, которая следует за кривизной свода, и самого Иакова, борющегося с ангелом, 80. Оба Ветхозаветных сюжета обыграны в посвященных Богоматери гимнографических текстах сцену сопровождает цитата из книги бытия цитата и пришел на одно место и остался там ночевать потому что зашло солнце и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте и увидел во сне вот лестница стоит на земле а верх ее касается неба и вот ангелы божии восходят и не сходят по ней и вот господь стоит на ней бытие 28,11:13. Лестница Якова была для христиан одним из прообразов Богоматери. По ней, как по лестнице, Бог сошел на землю. В восточной половине северного люнета изображена неопалимая купина, 81, которая горела, не сгорая, и аллегорически также толковалась, как прообраз Богоматери и непорочного зачатия. Цитата из книги «Исход», начертанная на стене, гласит, цитата, Моисей пришел к горе Божией Хариву, и явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Исход 3.1.5. Та же сцена продолжается на Софите арки, где написано: Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Исход 3.6. На южной стене. Как в первом, так и во втором компартиментах разворачивается сцена перенесения Ковчега Завета в храм Соломона, 82. Ветхозаветный Ковчег Завета также считался в христианские времена богородичным символом, ведь и он был вместилищем божественного, как позже Богоматерь. Первая часть сцены на западной половине люнета восточного компартимента написана, «Перевожу сам, ибо синодальный перевод Библии в этом месте не соответствует греческому». И случилось, что по завершении строительства храма Господня Соломон созвал старейшин Израиля в Сионе, чтобы перенести ковчег Завета Господня из города Давида, то есть Сиона, и священники подняли ковчег с кинью свидетельства. Третья книга царств, 8.1.3. Продолжение сцены можно видеть на софите арки между двумя компартиментами, но здесь надпись утрачена, хотя и легко восстанавливается из библейского текста. Третья сцена на восточной половине Южного Люнета написана ⁇ От царь и весь Израиль перед ковчегом ⁇ Третья книга Царств 8.5. Заметим, что царь Соломон предстает в облачении византийского Василевса. Заканчивается сцена в западной половине Южного Люнета, где помещена и установка ковчега в святая святых, и заключительная часть надписи. Цитата. И священники внесли ковчег Завета Господня на его место в особое помещение храма, в святое святых, под крылья Херувимов. Третья книга царств, 8:6 В софите Западной арки с южной стороны представлен град заключенный из пророчества Исаии, 83, то есть Иерусалим, неприступный для ассирийского войска. Почти нечитаемая цитата около этого изображения гласит «Посему так говорит Господь о царе ассирийском, не войдет он в этот город». Исайя 37-33. Обратим внимание на то, что в воротах города стоит икона Богородицы, то есть Иерусалим оказывается прообразом Константинополя. Находящаяся чуть севернее фреска представляет трех библейских священнослужителей, стоящих перед алтарем 84. И мы уже не удивимся тому, что и алтарь считался прообразом Богородицы. Жертва же в руках жрецов, имеющий вид коробочек для фимиама, символизируют Христа. Византийское религиозное сознание постоянно искало в Ветхом Завете намеки на Завет Новый. Одновременно эти священнослужители рифмуются с, с волхвами по другую сторону арки. Сцена в вершине Западной арки почти не сохранилась, различима лишь рука Бога, держащая души праведников в виде спеленутых младенцев. Помимо многофигурных композиций, Параклесий наполнен изображениями одиночных святых, среди которых много воинов, призванных охранять могилы, находившиеся в этом помещении. Среди старых знакомцев отметим Артемия, 85, а из неожиданных персонажей, представленного на северном столбе у западной стены, Давида Солунского, 86. В отличие от столбников, живших на вершинах колонн, этот провел три года в ветвях дерева. Захоронение хоры В хоре обрели последний покой многие известные люди. Здесь, к примеру, был похоронен патриарх Герман, при котором началось иконоборчество. А в камере под полом основного храма лежат знаменитые защитники икон IX века, уже упоминавшийся гимнограф Феофан Начертанный, было бы точнее перевести его прозвище как Меченый, умер в 845 году, и Михаил Синкел, умер в 846 году. Вполне вероятно, что костные остатки, обнаруженные там археологами, принадлежат этим знаменитым святым. Но проникнуть в камеру сейчас нельзя, так что на них мы останавливаться не будем. Поговорим о реально доступных осмотру захоронениях. Сам Метахит, видимо, упокоился в самой большой нише 87 в северной стене западного компартимента. Но при османах здесь была прорублена дверь, и живопись погибла. Осталась лишь резьба в арке. По бокам вырезаны обезображенные теперь головы архангелов Михаила и Гавриила, а в центре Христос. Могила в северной стене восточного компартимента пуста. Напротив нее, в южной стене, в захоронении 88, устроенном после 1321 года, уцелел портрет четырех человек. Но кто они, неизвестно, поскольку эта могила также пуста. Дальше к западу, в южной стене, напротив Метахита, находится могила 89. Где лежат Конставл Михаил Торник, умерший около 1328 года, и его жена? Их портрет был при османах закрыт штукатуркой, поэтому он и сохранился. Великий Конставл Михаил был одним из ближайших советников Андроника II и другом Метахита, потому и похоронен здесь. Михаила числили среди богатейших и могущественнейших вельмож своей эпохи, но после Крушение Метахита он тоже принял постриг под именем Макария. Его примеру последовала и жена. На могиле изображены четыре фигуры. Это одни и те же торник с супругой, но только до и после пострижения. Предполагалось, что становясь монахом, человек умирал для мира и рождался заново для Царствия Небесного. В знак своего нового рождения он и менял имя на какое-то другое, но, как правило, начинавшееся с той же буквы. Михаил стал Макарием, что следует из странной на первый взгляд надписи под портретом монаха, цитата, «Тот же самый монах Макарий, или, скорее, он же в качестве монаха Макария». Как звали в миру жену Торника, мы не знаем, но, судя по аналогичной надписи над ее монашеским портретом, она же в качестве инокини Евгении, можно предположить, что и настоящее ее имя начиналось на «Е». «Эпитафия». Написанное, скорее всего, главным стихоплетом той эпохи Мануилом Филом, расположено двумя фрагментами по обе стороны от изображения Христа. Слева написано цитата: «О любезный читатель, сколько бы похвал не собрал кто при жизни, Торник уличит их в мертвенности, как лев кривляющихся обезьян. Торник, трижды благородный великий Конставл, происходил от царственных кровей» и он явил образ жизни, соответствующий этому происхождению. Какими только видами доблести он не обладал, всеми, каких требовал случай. Поэтому он был советником еще до обычного возраста, был предводителем народа и мудрым судьей. Против супостатов он на войне изрыгал пламень, обрушиваясь на них, на всех сразу, подобно неукротимой молнии. Солдатом же он был как отец, следя, чтобы ничто ценное не было украдено из общего котла. Вступив в брак с девицей из высокородной и знаменитой семьи, он вновь породнился с царями и, оставив свою жизнь как блистательный пример, лежит среди костей бедным монахом. «О солнце! О земля! О прощальные хвалы! Весь рамейский народ скорбит о нем, ибо нет никого, кто бы его не знал. О ты, кто один существуешь!» и преобразуешь в природу. Если этот человек допустил случайно какой-нибудь недостойный его проступок, даруй ему прощение и дай ему рай в удел. Конец цитаты. Несмотря на ужасные повреждения портретов, можно различить, что Торник изображен старым человеком с седой бородой и что он одет в придворный костюм зеленого цвета с меховым воротником. Мода на меха пришла в Византию поздно. На вельможе высокая шапка темного пурпура, поверху серая и белая понизу. Жена Торника одета в темно-бордовое очень широкое платье с узкими рукавами и забавными белыми манжетами странной формы. Голова ее покрыта платком, спускающимся до плеч. Естественно, что в своем иноческом чине они нарисованы уже в черных монашеских одеяниях. Расположенные по бокам от аристократической пары Феодор-Стратилат слева и Меркурий справа закрыты скульптурными композициями другой эпохи. Феодор снял правый ботинок и стоит на нем. Хорошо видна шлия внизу его панталон и завязки вокруг щиколотки. Изначально мотив босоногости имел магическое значение. После 1328 года в хоре начали хранить и за пределами параклесия в пространстве, ранее предназначенном для чего-то другого. Видимо, помощь состоятельных покровителей становилась все более необходимой по мере обнищания империи. Богатые семейства жертвовали монастырю деньги в обмен на поминовение погребенных в нем членов клана. Могилы оккупировали внутренний нартекс и изначально открытую западную паперть, которая стала закрытым экзонартексом. Итак, Разговор о захоронениях неизбежно ведет нас опять в Экзонартекс, с которым мы вроде бы уже попрощались. В западной стене его пятого компартимента располагается могила Е-90. Над ней в медальонах Косьма Маюмский и Иоанн Дамаскин, оба авторы погребальных гимнов. Косьма держит в руке свиток, на котором начертана цитата, «Всякий человек вянет, как цветок, и тает, как сон, и растворяется». Конец цитаты. Надпись на свитке Иоанна уже не читается. Группа персонажей, похороненных в могиле Е, на фреске почти не видна. Ясно только, что в центре композиции, на самом деле чуть правее центра, какая-то знатная дама, одетая в багряный кафтан с медальонами. Хотя лицо ее не сохранилось, благодаря монограммам, вышитым на ее одежде, мы можем довольно точно восстановить, кто это. Сочетание вензелей... Характерных для трех знаменитых фамилий поздней Византии – палеологов, осанов и раулей – приводит нас к одной единственной кандидатуре – Ирина Раулена Палеологиня, дочь Феодоры Палеологини. Около 1288 года знатная барышня вышла замуж за третьего сына Михаила VIII, Константина багрянородного, Но поскольку тот стал претендовать на трон в обход законного наследника Андроника II, В марте 1291 года его заточили во дворце, который, по иронии судьбы, единственный, сохранился из всего влахенского комплекса это Текфур-Сарай. Только перед смертью в 1304 году ему разрешили принять схему под именем Афанасий. Здесь, как видим, принцип совпадения первой буквы был нарушен. Мы не знаем почему. Единственным ребенком Ирины и Константина стал Иоанн Палеолог. После смерти отца которого он совсем не помнил, принц перестал представлять опасность для собственного дяди Андроника, крепко сидевшего на троне, и тот уже в 1305 году пожаловал ему высокий чин и женил на Ирине, дочери нашего хорошего знакомца Феодора Метахита. Последний предложил Раулене Палеологине как своей новой родственнице место для погребения в хоре. Но вот что интересно. Единственная надпись уцелевшая на этой могиле, гласит, цитата, усопла раба Божия Афанасия», конец цитаты. Какой неожиданный поворот! В случайно уцелевшем обрывке мы можем угадать определенную политическую фронду. Ирина Раулена Палеологиня, большую часть жизни проведшая в разлуке с опальным супругом, смогла выразить свою солидарность с ним лишь косвенно, да и то на самом краю могилы. Она выбрала то самое монашеское имя, какое принял и он. Всего на этой фреске изображено шесть человек, и взрослые, и дети. Но кто они, понять уже невозможно. Все усопшие покоились в сводчатом помещении, обнаруженном в этом месте под полом в 1959 году. На плите следующей могилы F-91, находящейся в западной стене четвертого компартимента, Изображен человек, одетый в венецианскую парчу, а поверх нее – в одежду с монограммами осанов, палеологов – обратите внимание на двуглавого орла, это и есть фамильный знак палеологов – и еще одного знатного семейства – дермокаитов. Про это захоронение можно сказать лишь одно – устроено оно уже после того, как в соседнем компартименте была погребена Ирина, поскольку уровень пола здесь выше. Кто лежит в могиле Г-92, расположенной во втором компартименте Экзонартекса, также в западной стене, уже неизвестно. Умершая стоит перед троном Богородицы, на мраморном с прожилками полу, изображенном в реалистической перспективе. Божественное и земное обитают в одном пространстве. Характер стиля надгробной фрески, очевидный даже по тому немногому, что нам осталось, предполагает итальянское влияние. Несмотря на догматические споры, византийская элита Поздней империи все чаще обращала свои взоры к Западу. Художник, написавший эту фреску, мог находиться в свите императора Иоанна V во время его путешествия в Италию или сопровождать делегацию, которая столь много времени провела на Флорентийском соборе. Впрочем, не исключено, что перед нами работа приезжего мастера. Теперь переходим в Нартекс идем в последний раз в самый северный его конец. В торцовой стене похоронен 93 вместе с женой деспот это высокий титул, а не ругательство Дмитрий Полялог годы жизни 1294 после 1343 младший сын императора Андроника II наш пострел Мануил Фил называл его цитата очаровательным детенышем храброго льва конец цитаты с матерью Дмитрия и Оланды Император жил плохо, и она фактически имела свой отдельный двор в Фессалонике. Активно интригуя оттуда, оборотистая итальянка утвердила одного своего сына, Феодора, на троне в родной Монферате, а второго, Димитрия, уже договорилась посадить на сербский престол. Старый король Милутин, который не мог иметь детей, принял его с радостью, но принц, по словам Григоры, цитата, «всеми фибрами души», возненавидел эту дикую неприютную страну, тяготился своим там пребыванием и вскоре вернулся назад. Конец цитаты. В 1320 году Дмитрий женился на Феодоре Камнине. Мы уже не удивимся, узнав, что все тот же вездесущий Мануил Фил от ее имени восхвалял в халтурных стихах Парфира цветущего сладкого супруга Дмитрия. Принц не принимал участия в гражданской войне между своими отцом и племянником. А потому весной 1332 года, вступивший в город Андроник III, перед своей коронацией остановился в его доме. Димитрий с Феодорой похоронены в могиле Нартекса. Погребение украшено сильно поврежденной мозаикой. На стене можно различить, разве что, короны на головах. Еще там уцелела копия иконы, которая находилась в монастыре Живоносного источника за пределами городских стен. И надпись, гласящая. Богородица ⁇ живоносный источник. В 30-х годах XIV века ее культ как раз начал входить в моду. Современники не раз хвалили принца за богословскую интуицию. И тут, в приготовлении собственной гробницы, он как раз максимально ее проявил. Кроме того, здесь же на стене уцелел обрывок стихотворения. Цитата. Ты источник жизни, поскольку ты мать Бога Слова. Я же, Дмитрий, раб твой. «Преклоняюсь», — конец цитаты. Угадайте с одного раза, кто это сочинил.